Так в болтовне и перепалках они отшагали еще мили четыре. На ясном небе горской перышек белело несколько почти неподвижных облачков. Ноги начали гудеть, а разговор все чаще сворачивал к еде. Хотя часов у них не было, открытая дверь деревенского паба сообщила, что время заполдень.